Через полчаса стало понятно, что коридор тянется бесконечно, как и тот первый сухой и пыльный, по которому невольные разведчики протопали около полусотни километров. Иван не терял направления, пока они шли, и теперь выходило, что слева — внутренняя сторона здания с ровным золотым светом, а справа — внешняя, конечная цель их поисков. Но добраться до нее не представлялось возможным. В этом коридоре не было ни окон, ни дверей, ни трещин. Надо было возвращаться. И тут Иван поймал таки мысль, не дающую ему покоя. «Постой», — сказал он, останавливаясь, — «мы же спустились на этаж ниже». Тая, непонимающе, посмотрел на него. «Ну и что?» а то, что мы не могли видеть дневной свет, так как опустились по мембране номер семь ниже поверхности Земли. Что же мы тогда видели? Проще вернуться и посмотреть еще раз. Тая с гаснущей надеждой посмотрела вперед. Коридор непропорционально, нечеловечески длинный, подавляющий своей загадочной необходимостью тем, кто его строил, как и все в этом здании, уходил в сырую, угрюмую тьму, навевавшую уныние и страх. Фонарь светил совсем тускло. Пришлось выключить его и включать периодически, чтобы не наткнуться на стены. В зал с лестницей они вышли мокрые, как после дождя, и Тая вслух посетовала, что это не тот зал, где можно было обсушиться, просто сидя на полу. Иван еще раз попытался открыть упрямую дверь в сыром и длинном зале с рядом слепых окон. Напрасно. Тогда он обошел зал кругом и нашел проход в соседнее помещение, замаскированный свисающим покрывалом серого цвета. Покрывалом оказалась паутина, мокрая и грязная. Иван сбил ее стержнем на пол и, подсвечивая под ноги, прошел в квадратную комнату с бугристым скользким полом и с очащимися сыростью стенами. «Бррр!» — содрогнулась Тая, выглядывая из-за его спины. «Все-таки это, наверное, подвал. Пошли наверх, там хоть сухо и тепло». Иван, не отвечая, подошел к серому пятну справа на стене, С минуту разглядывал его и вдруг ударил по нему ногой. Раздался отчетливый хруст, пятно распалось и осыпалось кусками, обнажая дыру в стене с воротником из расплавленного материала стены. В комнату хлынул водопад знакомого золотистого света. Иван сбил остатки паутины, потрогал гладкую поверхность короны, и присвистнул. Золотое зарево на горизонте не изменилось, как и рокот, идущий оттуда. Но вместо снега и лиственного леса перед изумленными путешественниками открылась болотистая низина, ограниченная слева опушкой дикого леса, состоящего из знакомых деревьев, лиственницы, секвои, бука, Наряду с незнакомыми, не то пальмами, не то древовидными папоротниками. Справа Низина переходила в зеркало воды, отражающее огненно-желтый световой шатер на горизонте. «Ничего не понимаю», — пробормотала Тая. «Выходит, мы не под землей?» «Выходит, что так».